Глава 32 В Стокгольме было холодно и светило солнце, когда Альвар сошел с поезда. Было 17 февраля 1947 года. Он был бездомным музыкантом, но в Бьорке у него с собой была телефонная книжка. В итоге, позвонив и тем, и этим, он договорился остановиться у саксофониста Гуннера Лильебека — пока не подыщет себе комнату. Гуннар уже подходил, чтобы помочь ему с сумками. Вместе с ним был Каспер Хукстрём. Альва рассматривался. А то говорила, что попробует прийти, если получится. Она искренне обрадовалась, когда он сказал, что вернется. «Привет, ребята!» — воскликнул он, хлопая приятелей по плечам. «Привет, Каспер! Ты тоже будешь жить у Гуннара?» Каспер смеялся. Он сказал, что им нужен басист для записи в среду, а Тора не будет в Стокгольме еще две недели. «Тебе понравится!» — настаивал он, поднимая чемодан Альвара. «Мы записываем вместе с Алис Бабс!» На душе у него неспокойно. Уже третью ночь он засыпает на матрасе в кухне Гуннера Лильей Бека, но пока не поговорил с Анитой. Он решил написать письмо. Либо все либо ничего. Напишет так. «Я полюбил тебя с самого первого дня, когда ты спасла меня от того губастого на Осугатон». Они-то улыбнется и все поймет. Ее глаза заискрятся еще до того, как он опустится перед ней на колени. Через три дня он изменил свое решение. Новая идея пришла в голову, когда он тащил бас вверх по лестнице в студию. Он — «Споет для нее!» — эта мысль захватила его. Он представил, как это будет. Тихонько напоет ей на ушко, когда они будут одни. «Почему бы тебе не взять всего меня?» Они-то улыбнется и все поймет. Ее глаза заискрятся еще до того, как он опустится перед ней на колени. Атмосфера в студии была спокойной. Обычно тут больше людей, они голдят на лестнице и в коридорах, Но сегодня воскресенье. За окном кружились большие снежинки, собираясь в сугробы на карнизах. Альвар и раньше играл с известными музыкантами. В Винтерпалосе и в Налине, в народных парках летом. Но здесь все было по-другому. Пока работники студии подготавливали все необходимое к записи, Каспер Хюгстрем играл на кларнете в углу, а Алис Бабс тихонько пела под аккомпанемент Чарльза Нормана. Если бы Альвар в свои семнадцать мог заглянуть в будущее и увидеть себя в окружении этих людей, он бы, наверное, умер от радости. Но даже сейчас его мысли были заняты другим. «Каспер», — сказал он, сделав паузу, — «Анита же придет?» Каспер пожал плечами. «Она же знает, что мы тут», — продолжил Альвар. «Басист готов занять позицию?» послышался голос звукорежисера это парниша свенсон сказал его помощник может ли парниша свенсон стать вон там альвар поставил бас там где было указано рядом был каспер а около каспера алис бабс за пианино в углу само собой чарльз норман а ударные подальше от микрофона прогоняем пробормотал звукорежиссер и сел за свой пульт Увидеть Алис Бабс с микрофоном значит увидеть профессионала в действии. Альвард читал, что она всего на год старше его, но в то время, когда он жил в своем Бьорке, она уже была кинозвездой. Алис следила взглядом за техниками, чтобы знать, стоит ли ей приблизиться к микрофону или лучше отодвинуться от него. Она пела так, будто это была настоящая запись, а не прогон. Каспер также играл, и Альвар тянулся за ними. На нотной подставке лежал листок с его пометками. Он расписал длину тактов, мелизмов, пауз и соло. ингмар любил посмеяться над его каракулями, но однажды их увидел известный дирижер. Посмотрел и сказал, что сам Сачмо, это прозвище Луи Армстронга, делает так же перед записью. «Он молодец! Поддержал тебя!» сказала тогда Анита. Анита была проницательной, проницательной и красивой одновременно. С ней мало кто мог сравниться. «Играем, играем!» — говорил звукорежиссер, шагая по комнате и прислушиваясь. «Сначала, сначала! Мистер Норман! Эй, пили!» — обратился он к помощнику. «Лучше звучит!» Парень за пультом показал палец вверх, но звукорежиссер сделал еще несколько корректировок. Изучая свою шпаргалку с мелизмами Альвар внезапно осознал, что письмо Каните, конечно, должно было быть напечатано. У него ужасный почерк. «Альвар!» — подмигнул ему Чарльз. «Красивый грув!» Альвар был бесконечно благодарен Чарльзу Норману за эти два слова. Они выбили его из потока мыслей о личном и настроили на запись. Рядом с ним была сама Алис Бабс. За спиной играл Чарльз, а с потолка свисали самые современные микрофоны. Получалось потрясающе. Эрлинг сказал бы «Лучше некуда». «Начинаем запись!» — крикнул звукорежиссер. «Все готовы? Три, два, один!» На последних аккордах Альвар заметил движение за окном технического помещения. Он прищурился и кровь устремилась прямо к сердцу. Теперь ему было все равно, что Алис Бабс улыбалась очаровательнее, чем в любом из ее фильмов, и тем более все равно, что сам Чарльз Норман играл на фортепиано, а Хюгстрем на кларнете. Когда запись закончилась, барабанщик спросил, как с ним связаться, если понадобится, но он отмахнулся от него. За окном была девушка его мечты — Анита Бергнер. Она рассмеялась, когда вошла, стряхивая снег с воротника. Альвар с гордостью представил ее товарищам, тем из них, кто еще не знал ее. В кармане у него лежало письмо. Жаль, что он не напечатал его. Он прочтет письмо, а затем попросит ее руки. Или сначала попросит ее руки, а потом прочтет. Или пусть она сама читает. «Альвар!» — позвала его Анита. «Ты что, не слушаешь?» «Чарльз задает вопрос, не пообедать ли нам вместе?» Альвар растерянно потряс головой. «Мы можем сначала прогуляться, только ты и я». «Под таким снегопадом?» улыбнулась и снова застегнула пальто. «Он из деревни», — подмигнула она остальным. «Думает, что плохой погоды не бывает». Альвар позволил посмеяться над собой, потому что самая лучшая девушка была с ним. Анита крепко держала его за руку, когда они вышли на лестницу. Она знала, что он принадлежит только ей. И все же Альвар не мог вымолвить ни слова. Анита говорила о джазе и Чарльзе Нормане, о снеге и о секретарской работе, которой занималась уже полтора месяца. «Вот почему мне пришлось работать в воскресенье», — сказала она. «Мой начальник никогда не отпускает меня, пока все не будет сделано, и он отмечает все мои перерывы в записной книжке. Надеюсь, переработку он тоже записывает. Это было бы справедливо». Альвар хмыкает в ответ. На его ресницах оседают снежинки, и он смахивает их. «Стоит ли спеть «Всего меня» тут же на улице?» Эта песня звучала идеально в его воображении, но когда он попробовал начать, Получилось что-то похожее на собачий вой. Аня-то повернулась к нему, наморщив брови. «Ты что-то сказал?» «Нет, я... я... это...» Она остановилась. «Ты в порядке?» Что он собирался сказать? Кажется, был план А и был план Б. Все, что он помнил перед тем, как опуститься на колени... Полные радости глаза Аниты. Нет, не радости. Она посмотрела на него обеспокоенно. «Альвар?» Ему пришлось импровизировать почти как Карлу Хенрику Норину, шведскому джазовому саксофонисту. «Нет, нет, ничего. Я просто хочу спросить тебя кое о чем». Он встал. Внезапно его осенило, что следовало подумать о кольце — Как он мог забыть такую вещь? Свататься без кольца это как пригласить на ужин без еды. Анита склонила голову набок. Что, Айвар? Нет. О, я у него перехватило дыхание. Теперь он вспотел. Возможно, она заслуживает лучшего жениха. Анита запрокинула голову и посмотрела на небо. Как красиво, сказала она. Из бесконечного темного пространства яркими белыми хлопьями падал снег. Руки Аниты обнимали его, подбородок упирался ему в грудь. — Что ты хотел спросить? — Только... То есть, только... Я имею в виду... Ты выйдешь за меня? Это не поразило ее так, как он представлял то не затаила дыхание и не воскликнула «О, Альвард, да! Я говорю да!» Снег таял у нее на лбу, и она тепло улыбалась. «Тогда тебе нужно найти для нас подходящую квартиру». Он смеется, когда рассказывает это, а Стефи думает, что это ужасно. «Но это же совсем не романтично! Как она могла так ответить?» Он все еще смеется. Романтика. Романтика — это серьезно задуматься над совместным будущим с кем-то. Можешь посмотреть одну пластинку. Билли Холидей. Она же Леди Дэй. Она же от рождения Элеонор Фейган, американская певица, которую... Трудно заключить в рамки джаза, но все же именно ей часто подражали многие джазовые исполнительницы. «Нет, не это. Следующее». Стефи вытаскивает пластинку, достает ее из конверта и заводит граммофон. «Послушай», — говорит Альвар, — «эту пластинку нашла Анита. Слушай, слушай». Стефи садится на пол. Альвар откидывается на спинку кресла. «Это ясно», — поет Билли Холидей. «Наша любовь пришла, чтобы остаться. И не на год, а навсегда». Слышится потрескивание. Потом слов не разобрать. «Что она поет?» «Радио и телефон. Фильмы, которые нам нравятся, могут быть однодневками. Но наша любовь...» «Пришла, чтобы остаться навсегда». Альвар закрывает глаза и улыбается. «Анита была романтичной в той же степени, что и в отношении других дел. Она была вдумчивой. Она была такой же, как и я, когда дело касалось личных забот. Ей было уже двадцать семь». Она много думала о браке о том, какой будет жизнь с молодым джазистом, спящим на полу в кухне Гуннера. «Она была...» — он кашляет. «Она, наверное, была самой храброй из нас двоих» — и сказала «да». Билли Холидой заканчивает петь, и игла начинает царапать пластинку. Стефи переворачивает ее, а за ее спиной снова смеется Альвар. «Итак, теперь ты знаешь». «О чем?» «О том, что случилось в 1947 году, когда Хюгстрем играл на кларнете. Это ведь то, о чем ты хотела услышать в свой день рождения». Она поворачивается к нему. Он выглядит... Счастливым, хотя рассказал всю историю неправильно «Но ведь ты играл с Повелом Рамелем», — возражает она «Нет-нет, это была Алис Бабс» «А ты говорил, что это был Повел Рамель И говорил, что это было в сорок шестом году Но на самом деле это была Алис Бабс» Стеффи смотрит на него у него такой же склероз как у бабулек в соседних комнатах а происходило ли то о чем он рассказывает в действительности но она не может спросить об этом понятно говорит Стефи, опуская иглу на пластинку билили холлида и снова поет через несколько минут альвар поднимается и подходит к полке его старые пальцы перебирают пластинки под буквой а и в итоге Находят нужную. «Вот, смотри!» «Алис Бабс» написано на конверте. «Чарльз Норман и Ко». А дальше синим карандашом «Чарльз Норман, Каспер Хюгстрём, Альвар Свенсен, Гуннер Олсен. Февраль 47-го». Стефи прочитывает надпись несколько раз. По дороге домой Стеффи прокручивает в голове запись Алис Бабс и думает о том, какой она будет в свои 19 или сорок два года. Внезапно она останавливается. «Ого», — думает Стеффи, — «старик заманил меня к себе, притворившись, будто играл с Повелом Рамелем. Затем он рассказал мне всю историю с Анитой, и в итоге оказалось, что он вообще никогда не играл с Повелом». «Ну и хитрый человек, поистине хитрющий!» Альвар смотрит в окно, провожая ее взглядом, и смеется. Потом его мысли неожиданно принимают другое направление. «А та электрогитара, что я подарил ей? Может, я подарил ее из угрызений совести?» Ответ не так-то прост. Он думает об этом почти час, успевая послушать и Винги Манон, и Блу Лу Баркера, и еще десять других музыкантов. В конце концов он заключает, что ответ не имеет значения, так как она все равно получила свой бас. Кроме того, пора пожелать всем спокойной ночи и лечь спать.